издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют святослав логинов колодец часть первой И укорял народ Моисея и говорил, «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» Исход, глава 17, стих 2. «И возгласят обитатели огня к обитателям рая, «Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах!» Они скажут, «Аллах запретил и то, и другое для неверных!» Коран, сура 7 преграды, аят 48 Пророк Магомед словом своим освободил находящихся в дальней дороге от особой пятничной молитвы. И все же, едва наступил урочный час, Муса знаком остановил караван и, расстелив коврик, опустился на него, обратившись лицом в сторону святого города Мякки. «Милости, Фалах!» и воистину дает тем, кто просит. семён отошел в сторону, чтобы лежащие на песке верблюды прикрывали его от творящих молитву бусурман. «Прости, Господи, что за народ негодящий! Сейчас бы идти и идти, пока жара спала, а тьмы еще нет, а они намаз творят. Только выручит ли молитвенное стояние посреди страшной пустыни Руб-эль-Хали? Тут вернее самому не плашать. Боже правый, Боже крепкий, Божий сильный, помилуй мя. Пятый день малый обоз из паганского купца Мусы пробирается сыпучими песками. Хоженые тропы лежат далеко на юге, но там сейчас пути нет. аманский владыка повздорил с турецким султаном, самого себя султаном нарек и загородил караванные ходы, маня задушить всю индийскую торговлю. Теперь мимо Нагорья, где и воду в пересохших ваде можно сыскать, где растет верблюжье лакомство, зеленая хада не пройдешь. Хороши османские финики, да и коли у султана остры. Только попадись, торговый человек, на юг от Маската, как раз угадаешь в Зиндан, а там и на кол, услаждать последним стоном нежные ушки султанских жен. Султану турецкому да султану дилийскому от тех пригородных аманских мнений ни жарко, ни холодно. Индийская торговляшка уж сто лет как морем идет и все больше португальским да аглицким торговцам попадает. А вот купцам хорасанским да испаганским, что по всему мусульманскому миру караваны водят, вещая погибель наступила. Не пройти в Йемен, не продать белых ослов и дорогих беговых верблюдов, не вынести на базар тюки с цветными иракскими муслинами и прозрачной кисеей, не переслать тяжелого груза красной меди и оловянных слитков, не протащить, спрятав на груди, мешочка с розовым бахрейнским жемчугом, и назад не провести ни ладана, ни благоуханной миры, ни ароматного кофе, выращенного на горных террасах, ни лучшего в мире арабского золота, ни тесненных кож, Не кривых садрий, с роговыми рукоятями и палевым узором закалки, что струится вдоль лезвия. А не станет торговли, не будет и барыша. Как с этим торговцу смириться? И вот Муса, испаганский гость, очертя голову и положившись на милость Аллаха, рванулся ходом через адскую пустыню, страховидную преисподнюю, где из саламандра огнем сгорит и ехидно иссохнет. Сначала шли обычным путем. Отправились из Басры и через три недели были в Даммаме, арабском посаде, что лежит против Бахрейна. Там для идущих сухим путем купцов ярмарка бывает. На торгах по дешевке прикупили всякого товару. Конкурентов нет, и цены стоят низкие. А куда с этим товаром деваться? Так и соблазнил шайтан Мусу идти прямиком. Первые три дня шли солончаками. Песок от соли слипся, будто морозом схвачен. Поверху ломкая корочка. Пыль на губах горькое и что в рот не возьмешь, все горьким кажется. Потом почва стала хрящевата, неровными, голышами усыпана. Идти по ней великая тягота. Зато воду нашли, колодец Каламат-Абу-Шафра. Там верблюдов поили и снова в путь тронулись. А теперь идут, и конца краю не видать песчаному океану. Волной песок подымается, с волны под гору идет. Полдня на этот вал сыпучий ползешь и веришь, что перелезешь гребень, а за ним глубокий провал, ископать великое. След проехавшего исламского богатыря, где ударил копытом могучий конь Тулпар, там разбросан мертвый песок на два и на три ашля в глубину. И на дне бьют медовыми струями ключи, дрожат пальмы перистым листом, фарт, халас, ханаизи, слаще фиников нет. Но одолеешь один бархан, а за ним второй точнёхонько как первый. Жёлтый песок выглажен ветром, и рябь по песку пущена прям как в пруду. Потом красный песок пойдёт, ровный, улежалый. На нём верблюжья колючка прозябает. Торчат из песка хрустские корявины. Живые или мёртвые — не понять. На галечниковых регах разбросаны колючие подушки каперсов и манны. Зимой, когда прохладный шемаль порой приносит дожди, сухие ветки наливаются соком, взбухают зелеными почками. Рабы каперсы едят а весной присохшие манны пробавляются. И семён вместе с ними ел. Поначалу странно казалось, а потом привык. Даже к саранче, кузнечку сушеному, и то привык. Человек, тварь живучая, ко всему привыкает. Другого произрастания в пустыне нет, а звери водятся... но тоже прескверные бесовый твари. Скорпионы до да фаланги ядовитые. Редко, когда проскачет прыгучая песчаная мышь-тушканчик, да метнется за ним фенек, серая лисичка с большими ушами. А все красным песком идти веселее. В пустыне и скорпион урад Зато уж когда белый песок начнется, чистый, словно скалкой раскатанный, тут уж верблюда за повод хватай и поворачивай обратно. «Иначе ждет неминучая гибель. Зыбь там, топкое место. Бахр-эс-сади. Утянет путника в сухой песок, как в трясину, и до самой архангеловой трубы никто его уже не узрит». семён сидел, привалясь к верблюжьему боку, смурно глядел на урезанный барханом окоем, от верблюда тянуло густым смрадом, но семён не отодвигался, принюхался давно, за столько-то лет. Молельщики бормотали неразборчиво, слитным гудением, словно пчелиный рой. Семен, не слушая, безотчетно повторял в уме их молитвы. Любят мусульмане молиться в голос, на показ. Тут и не хочешь, а все их моления вызубришь. Ох, грехи наши тяжкие! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Солнце перед закатом мутное, изгоревшее за день, уже не полит, как в полдень. И жар идет только от нагретого песка. Дышать тяжко, будто перед грозой. Только дома грозой земля умывается, воздух свежеет, а здесь от Аллаха такой милости не дождешься. Зря муса глотку дерет. Рассеянный взгляд отметил вдали какое-то шевеление. семён сначала не вник, продолжал думать о своем, но потом встрепенулся, поднял голову, всматриваясь, испуганно перекрестился, никак на накаркал. Посылает Аллах дождичка с громом и молнией, да только без водицы. Край неба почернел, стеной задрался и замер, как бы в неподвижном ожидании. Но тому, кто разбирается, ясно. Спокойствия тут нет, одно помрачение чувств. Еще минута, и налетит песчаная метель самум. Господи, помилуй рабов твоих. Пеняйте правоверное Аллаху и пророку его Магомету. семён вскочил. заставил подняться верблюда. Куда бежать? Где прятаться? Раз в жизни видел Семен гнев восточного бога, чудом выжил в прошлый раз и теперь не знал, как поступать перед лицом жгучей смерти. Многолетняя привычка повелевала молчать, покуда хозяин выстаивает молитву, но все же Семен не выдержал и закричал. «Буря — Буря! Муса молитвенно сложивший руки у груди и ухом не повел в ответ на крик раба. Но мавла Ибрагим, чернокожий абиссинец, обернулся и вскочил, нарушив пятничное благолепие. «О, Аллах!» Семен уже бежал вверх по бархану, стремясь уйти как можно выше. Там сильнее ветер, и будет труднее дышать, но тех, кто останется в низине, засыплет песком, когда двинется по ветру недвижная покуда волна. Верблюд колыхал следом, опавшими от недокорма боками. Он тоже почуял беду, И его не надо было торопить и понукать тьма на горизонте больше не казалась стеной она клубилась и не приближалась а словно взбухала заглатывая небо и землю вокруг было тихо хасмин палящий ветер улекся паутинка не колыхнется но воздух как бы приготовился взвыть извенел от томительного ожидания семён обхватил верблюда за шею ложил на песок, сам повалился рядом, ткнувшись в вонючий верблюжий бок и поджав ноги, чтобы можно было, коли милует Господь, со всей силой выбираться из песчаной могилы. Он еще успел запахнуть лицо краем куфии, а потом сверху обрушился первый удар. Семён ничего не видел. Изберегая глаза, не пытался подсмотреть. Он лишь услышал нарастающий рев, словно все джинны, заточенные царем Сулейманом, разом вырвались на волю и бушуют, стараясь сокрушить миропорядок. Первое мгновение семёна стегнуло ветром. Потом он почувствовал, как обжимает тело копящийся вокруг преграды песок. Верблюд судорожно дергался, несколько раз порывался встать, но ветер ввалил его обратно. семён бился в такт рывкам животины, понимая, что только в заветренном месте под прикрытием верблюжьей туши можно умудриться чем-то дышать, а то... Ни куфия не спасет, ни густая борода. Набьется пыль в горло, нутро и сушит так, что и червь могильный в тебе пропитания не найдет. Останешься лежать в песке нетленными мощами. Семен не помнил себя, не понимал уже, что с ним творится, а вскоре и рыпаться перестал, придушенный ожигающим небытием. Сознание не возвращалось, некуда ему было возвращаться. Просто затасковала истекающая душа, и Семен на минуту почувствовал, что лежит плотно зажатый, и нет ни воздуха, ни иного поддержания жизни. Тут бы самое время смириться, отпустить душу к Отцу Небесному, благо, что мера страданий перейдена, и нет для него ни боли, ни жары. Мирно отойти можно. Но семён напрягся зачем-то, заколотился, стараясь разбросать песок. Песок не пускал. Однако с одного краю оказалось податливое брюхо верблюда, Туда и устремил Семён свои усилия, словно в самое чрево хотел вползти. Верблюд с хриплым стоном поднялся и следом родился из песчаной тьмы Семён. Вокруг следа не было пыльной вьюги и вообще никакого следа. Вылизало ураганом пустыню, загладила заровняла стронулись барханы, перемешалась тьма тьмущая песка, но вот кабы знать, как его песок различить, А то какой была пустыня, такой и осталась только каравана нет, ни людей, ни вьючных животных, никого. Как нежил на свете торговый человек Муса Каюм Аглы из далекого Испагана. — Алла! — заунывно потянул сзади тонкий голос. семён оглянулся, поодаль сидел на корточках Мавла Ибрагим, качался, закрыв глаза, тянул тоскливую ноту То ли плакал в сухую, то ли молился по-своему, по-эфиопски, отвергнутому когда-то Христу. «Брось! Успеешь еще оплакать!» — произнес Семен с трудом, двигая растрескавшимися губами. «Сейчас надо живых искать и вьюки! Бурдюки должны быть с водой!» «Какая вода? Какие бурдюки? Лучше сразу умереть алва Серый холмик чуть в стороне зашевелился, рассыпаясь ползучими струйками, И следом за поднявшимся верблюдом выпал с в пляске джинов купец. Громко всхрапнул, очищая глотку двумя пальцами, распушил крашенную хной бороду, так что набившийся песок осыпал его широкую грудь, и громко, словно не лежал только что заживо погребенный, провозгласил «Хвала Аллаху, милосердному!». Затем, не меняя выражение лица, закричал «Чего расселись неверные? Товары ищите верблюдов! Живо! Шайтан вас раздери!» Мавла послушно прекратил плакать, и все трое принялись тропить по склону следы, призывая кликнуться живых и отыскивая умерших. Всего уцелело восемь человек и двенадцать верблюдов, меньше третьей обоза. Нашлось кое-что из поклажи, но ни одного бурдюка с водой отыскать не удалось. Это значит, те, кто выжил, тоже мертвы. но сначала намучаются как следует на радость злобному Иблису и слугам его. Словно в насмешку отыскались кожевасы с пустыми бурдюками. В каждый муса самолично заглянул, не осталось ли в складках немного воды. Сухи были бурдюки, и безнадежен завтрашний день. А после завтрашнего дня для них и вовсе не будет. Можно, конечно, заколоть верблюда, достать пузырь, но животина два дня не поина, и пыльную бурю под песком отлежала. Не найдется в пузыре воды одна горькая слизь. «Помолимся Аллаху, подателю благ», — предложил Муса, и правоверные послушно вернулись к прерванному пятничному молению. «Поистине, кого Аллах собьет с пути, для того не найдешь дороги». семён не стал толочься поблизости, а пошел в сторону, внимательно глядя, не вспучится ли где песок над лежащими телами. Живых найти надежды больше нет, а вот отыскать бы бурдюки с водой хотя бы пару. Глядишь, и пособит Господь доползти к Аль-Джухейшу». Вскоре плавный изгиб бархана скрыл его от уцелевших, и семён остался наедине с Аллахом. Небо, обычно лиловеющее перед закатом, сегодня подчевало взор всеми красками торговых шелковых рядов, от густой вайды до пурпура. самом ушел, но еще много дней пыльный туман будет расцвечивать закаты, блазнить взгляд обманчивыми разливами мелкой воды. Внизу, на самом дне шаки, узкого провала, разделяющего дюны, Семен углядел какое-то пятно. Вряд ли это кто из их каравана. Не успел бы домчать туда испуганный верблюд. Скорее лежит на каменистом дне выщербленный валун или обнажил ветер допотопную постройку. Щерится в небо зубец каменной кладки, чудом уцелевший, словно одинокий зуб в стариковском рту. Не раз в своих скитаниях Семен встречал такие развалины, однажды даже монетку подобрал у стены. За тысячу лет она ничуть не заржавела и была, как вчера, чеканина. Медная денежка с надписью на неведомом, давно умершем языке и крестом на лицевой стороне. Значит, и тут христиане жили, уповая на Господа, веруя, что даст им пищу ко благовремени, и получили только песка на могилы мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. А может быть, прав Ибрагимка, когда врет, будто был здесь рай земной, а после согрешения Адамова в гневе выкорчевал Господь сад, порушил строение, солью и песком засыпал, чтобы памяти не осталось от прежней лепоты, а потом отдал проклятые места на поругание язычникам. «Боже милостивый, буди мне грешному». Хотя до странного пятна оставалось сожжений двести, Семен пошел вниз, ясно, что нет там ничего. А не посмотришь, покоя не будет. Изноешься, думая о брошенных бурдюках. Подойдя ближе, остановился, склонил покрытую голову. Словно в насмешку пески эльджафура Джафура отдернули перед ним завесу будущего, показав, что вскоре станется и с теми, кто уже схоронен под слоем пыли, и с теми, кто скоро ляжет туда. Колючий песок еще не стер с костей высохшую плоть, и мертвец лежал перед семёном во всей своей загробной красе, обняв черной сморщенной рукой провалившийся круп коня. Должно быть, знатен был умерший, велик при жизни своей, и конь его даже сейчас поражал тонкой стройностью бабок и горделивым изгибом шеи. А ныне сгрудились погибшие у ног Семена, ничтожней стервятника и ползучего гада, и даже прахом рассыпаться не попускает им Господь. семён наклонился, безо всякого страха заглянул в пустые глазницы. Чего пугаться-то? Скоро сам так же ляжешь. Только вместо парчевых отрепьев будут висеть на костях обрывки простого бурнуса. А богат был покойник, ничего не скажешь. Как же занесла его нелегкая сюда, в смертный край? Может, как и семён с караваном забрел? а может, закинула давняя позабытая война. Всадник-то не пустой встретился при оружии. Семен осторожно потянул украшенную золотой насечкой рукоять, что торчала из-под локтя лежащей мумии. Секунду рукоять не поддавалась, словно мертвец не хотел отдавать меча, но затем клинок вынулся из ножен, радуя глаз мелким узором, подобно змее, сменившей кожу и спешащей за первой в новой жизни добычей. Затаив дыхание, Семён поднёс клинок к глазам. Он не думал о том, где стоит, и что недолго ему владеть этой саблей. Сейчас он любовался клинком. Металл был неказист, серовато-жёлтый где-то за пределами зрения, и пятнан крапинами и паутинными завитками, незаметными серое на сером. Но для того, кто понимает, нет вещи драгоценней. Что там золотая насечка? Что ножны, изукрашенные дорогими каменьями? Главное сокровище — невзрачная серая полоса, несущая смерть супротивнику. Такие сабли во всем подлунном мире наперечет. Это не дамасская сталь, хитроумная подделка, что в такой цене у не знающих западных купцов. И даже не сорокоструйный персидский булат, киркнер-диван, где серые нити тянутся вдоль клинка, словно расчесанные гребнем. Версидской работы оружие семён видывал и даже в руках держал. Спору нет. Добрые клинки мастерит Шахов-оружейник судалах Но это получше будет. Ни в Кандагаре, ни в Ширазе такого делать не умеют. Только в Кашмире варят серый булат, и случается знаменитый мастер годы тратит на одну такую саблю. Зато и сноса ей нет. На пробу владелец рубит саблей железные гвозди, а потом роняет на лезвие женские волосы, коснувшись незатупившегося острия, он сам под тяжестью своей распадается на части. Знатнейший из знатных мечтает об индийском Булате, а достался он испаганскому невольнику, русскому мужику Семену Косорукому. Хотя и мужику кое-что ведомо. Недаром пять лет обучался военным премудростям в Анатолийской школе Аджами Агланова, откуда султан набирает янычар для своего личного булука с полу взгляда угадал семён что послал ему аллах за день до мучительной смерти и хотя не с кем биться в пустых песках а неверному рабу и простого ножика иметь не велено не то что сабли но раз ухватив ловкую рукоять семён уже не мог расстаться с оружием сухая смерть это как аллах решит а сабли он не отдаст семён осторожно попытал клинок «Верно ли так гибок, как говаривал однорукий учитель из могил Ибн Рашид?» Сабля послушно согнулась кругом, и в рукояти нашлось углубление, куда можно вставить острие, обратив оружие в пояс. Семён отпустил руку, клинок с певучим звуком распрямился, готовый к бою. С такой вещью в руках и умирать не надо. Жаль, из самой острой саблей не выбить воды из сухого песка. Семён скинул бурнус, поверх рубахи и шальвар обогнул саблю так, что наведённый золотом крыш обратился в подобие диковиной пряжки и намотал сверху полотняный пояс. Вот и скрылась сабля под бедным рубищем, как не было. А дорогие ножны, золото да яхонты пусть остаются, где лежали. Кому они тут нужны? Разве что демонам преисподним. Муса все еще выстаивал на коленях перед непреклонным Богом, счастливы верующие, которые соблюдают свои молитвы. Это они наследуют рай, и в нем они пребудут вечно. Верно, и Муса оставил земное, возжилав садов, где внизу текут реки. Так пусть радуются своей сделке, которую заключил с Аллахом. Ведь это великий успех, так сказал Магомед в песне о покаянии. Семен вернулся незамеченным и опустился в длинной тени верблюда. Завтра умирать, а у Семена на душе спокойно, словно только что жизнь к добру повернула. И только увидав хозяина, понял Семен, чему радуется. Сегодня отдал Аллах из поганина в Семеновой руки, и плевать, что всего на день можно укоротить зловонную жизнь мусы. Но раз уж в явь подошла гибель, то прежде в ее глаза насмотрится рыжебородый купчина, Теперь, когда бёдра оттекчает булат, шестеро караванщиков не станут преградой меж Семёном и жирным кадыком мусы-испоганца. Семён приподнялся на локте, чтобы наполнить взор видом обречённого хозяина. Муса, окончивший беседу с Богом, всё ещё стоял на коленях. Истовое лицо было тёмно, как у человека, обманутого в ожиданиях. Руки муса держал ладонями вверх, и на дрожащей ладони Семён различил блеск серебра. Что за диво? С каких пор правоверный мусульманин молит Аллаха с деньгами в руках? Или впрямь вздумал Муса заключить сделку со Всевышним? Тяжело вздохнув, купец спрятал монеты, поднялся и сказал, «Отдыхайте, правоверные, завтра рано выйдем». Что ж, завтра у Мусы еще будет день. Грешно было бы убивать его сейчас, лишив завтрашних мук. Завтра вечером, не раньше, обнажить семён свою саблю. семён склонил голову на песок. Войлок, который служил постелью, тоже пропал. Ну да это не беда. Здесь и ночами холодов не случается. Можно переспать и на песке. Кто пробовал, тот знает, каков бокам мягкий песочек. Мавла Ибрагим подсел рядом, испытующий заглянул в лицо. — А ты, Шамон, молился? — Молился, — недружелюбно ответил семён Любопытный вольноотпущенник мешал сладким мыслям о близящейся расправе, к тому же семён вообще недолюбливал Мавлу. Ибрагимка рассказывал, будто прежде он тоже был христианской веры, но после того, как взяли его Магометане, уверовал в Аллаха, и Муса отпустил его, даровав вольную. Мавле и впрямь жилось куда как легче, нежели семёну которого Муса угнетал хуже, чем «Хозяйка гнетет соленые грузди». Но рассказам о христианстве Ибрагима Семен не доверял. Какой же он христианин, когда чернее черта. Правда, в Йемене, в Несторианской церкви, арапов куда как много, но то вера не настоящая. Они и троицы святой не знают. И все-таки пример Мавлы вечным искусом стоял перед Семеном. «Это хорошо, что молился». неожиданно сказал Ибрагим. «Исса Христос был среди сынов Сулеймана ибн Дауда. Христианской молитвой джинны пустыни боятся больше, чем Магометовой. Сам погляди, ты остался, я остался, а других почти и не осталось». «Ты никак снова веру менять решил?» спросил Семен. «А не помнишь, куда Аллах обещал повести тех, которые уверовали, потом отреклись, потом опять уверовали и вновь отреклись, усилив неверие?» «Я так не говорил», — заторопился мавла. «Я только хотел сказать, что крещение-то осталось, куда оно денется». А -а", насмешливо протянул семён «А я-то льщусь, что обратил тебя». Легко Семену насмешничалось, и искус пропал. Перед Костлявой все равны, даже Христос смерти повинен был, хоть и попрал смерть смертью же. И не торопясь с расчетом, семён так просто между делом полюбопытствовал. «Слушай, Ибрагим, а чего этот хозяин сегодня намаз не по-всегдашнему творил? Серебрянниками брякал, будто с Салахом торговался». о прошипел чернокожий. «Это великая тайна! Туареги они шепотом рассказывают, и корейшиты не смеют вслух произнести». «Верно, и впрямь тайна велика, коли всем известно», — заметил Семен, не боясь, что мавла, обидится и умолкнет. Болтливость абиссинца была сильнее обид, и при всяком удобном случае он погружался в пучину пустословия. «Есть среди божьих угодников один имя, которому Альберкер», — начал Ибрагим. «Перси называют его Дарья-баба, что значит «водяной старик». ведь его странен, а житье неведомо. Никто не знает, где он появился на свет и кто были его родители. Но когда Альберкер достиг совершенных лет, враги изгнали его род в пустыню, и там умерли от жажды все его родные». «И отец, и мать, и братья, и сестры, и дяди по отцу, и их дети, и вся родня со стороны матери, и все друзья, и дальние родственники». Так что в конце Альберкер остался совсем один и шел по пескам, мучимый солнцем. Но сильней полуденного зноя мучило Альберкера неутешное горе. И тогда встал Альберкер, праведный перед Аллахом, и произнес такие слова. «Когда бы здесь появился чистый колодец, я бы не стал из него пить». пока не напоил всех жаждущих. И если бы волей Аллаха открылся свежий родник, я бы не коснулся его губами, покуда есть на свете гибнущие без воды. И Аллах услышал слова праведника и разверз перед ним грудь пустыни, показав реки, что текут внизу и подземные источники. И Альберкер спустился и зачерпнул воды, но не стал пить, а понес людям, молящим о спасении. С тех пор он Божьим соизволением носит по миру воду, Дарья Бабу, видали не только здесь, но и в Сирийской пустыне, и средь песков Большого Нефуда, и в Знойной Сахаре, и на Солончаках Деште-Кивира. Всюду, где люди страдают без влаги, является святой Беркер и приносит холодную воду подземных рек. Несчетное число лет прошло с тех пор. Мир изменился, и даже языка святого угодника никто уже не понимает, но до сих пор альберкер не может напоить всех людей, сколько их есть на свете. Велик труд его перед Аллахом и несомненные заслуги, ибо сам Дарья-баба не выпил ни капли из той воды, что он носит людям. За что ж такое проклятие? — не выдержал Семен. Так и последнего грешника наказывать жестоко. На святом водоноше нет проклятия. поправил Ибрагим. «В любой миг может он вдоволь напиться воды и уйти в сад блаженства, где давно приготовлено ему место среди избранных. Но он продолжает свое дело, получая малую плату. Один дирхем за полное ведро воды. В городе в базарный день вода стоит дороже. Никогда Дарья Баба не просил денег и никогда не брал больше, чем один дирхем». люди сами кладут монет в пустое ведро чтобы это серебро свидетельствовало перед аллахом о достойных делах хорошая сказка сказал семён сладко будет вспоминать ее подыхая на солнцепеке жаль правды в ней мало не сметь так говорить вскинулся мавла все правда я об альберкере еще дом слыхал мы с тобой на пару пятнадцать лет песками бродим сказал семён Так почему ни разу до преж водоношу не видели? Прежде крайнего случая не было, а теперь он подошел. Вот и молится хозяин серебром в руках. Зовет Альберкера. Ну что ж, пусть зовет, сказал Семен, положив руку на пояс, где твердел согнутый булат. Поглядим, поможет ли ему водяной старик. Едва утро разукрасило пески в цвета фламинго и магнолии, Обреченный караван тронулся в путь. Надежды добраться к колодцу не было, но все же, пока человек идет, он жив. А Семеном двигало еще и радостное любопытство. Посмотреть, как станет умирать Муса, полтора десятка лет водивший его в ошейнике раба. Но Муса шел неутомимо, словно не поднималось на небосклон яростное солнце, от которого не было защиты и спасения. Даже дневной остановки не позволил испоганец И два верблюда пали, а один из людей умер, сожженный солнцем, и труп его остался позади. И вновь настал вечер. Поскольку не было у людей никакого пропитания, и не могли они ни приготовить мягкую джерату, ни заварить терпкий гирш, возвращающий силу усталым, то оставалось ему повать на неизреченную волю Аллаха. «Помолимся Аллаху милосердному!» — приказал мусара, распустив на брюхе широченный поясной платок — бельбак, и расстилая его вместо пропавшего молитвенного коврика. Семен привычно двинулся прочь. Ему хотелось еще раз полюбоваться своим сокровищем и окончательно назначить, сейчас брать Мусу или позволить ему прожить еще ночь и порешить при свете дня, когда меньше верится в смерть и тошнее умирать. Но уйти не удалось. При первом же Семеновом шаге Муса зыркнул недобрым оком Ищеря, почернелая от шербета зубы, прокликотал. «Куда наметился свиное ухо? Здесь стой со всеми вместе! Аллаха молить надо, чтоб живыми из песка выйти!» «Я не мусульманин», — покачал головой семён «Магомета не знаю и молитвам вашим не учен. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца, рожденного прежде всех веком. Света от света, Бога истины от Бога истина, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, им же вся быша. Нас ради человеком и нашего ради спасения сшедшись с небес, и воплотихом от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечася». семён размеренно произносил с детства знакомые строки. Сухие слова падали с губ и пропадали, непонятые бусурманским ухом. Но одно было ясно. не Непокорствует раб перед своим господином, творя злые речи и обращая знамение Аллаха в насмешку. «Это о таких, — сказал пророк, — смиряйте их и ударяйте. А здесь, перед лицом смерти, смирять непокорного можно только смертью». И Семен, как бы невзначай, положил руку на пояс — готовясь к давно лелеемой битве. Что же вы, верные, ступайте, возьмите раба если прежде он не возьмет у вас остаток жизни. Но Муса, скривившись, будто сок хлебнул от незрелого граната, все же не ударил семёна и не крикнул ничего, а произнес согласно. Молись, Шамон, Исе, пророку, деви Марьям, молись, как умеешь, не до столах воды, завтра все умрем. и, отвернувшись от Семёна, грузно опустился на коврик. Секунду Семён стоял недвижно, затем тоже преклонил колени на горячем песке. — Бесмалаху, Рахмун, Рахим! — загласили мусульмане, и Семён в мыслях вторил им. — Отче наш, и же еси на небесе! Немилосердное равийское солнце клонится к вершинам барханов, Калит пересушенную землю, плавит мысли, высушивает разум, готовя путника встреч злому ангелу Израилу. Это на Руси солнышко жизнь обещает, а здесь смерть. Плывет перед глазами песчаная степь, переливается зноем, дрожит в миражном мареве, сплетается изумрудными строями будто речка звенит, перебирая на перекате гальку. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не надо хлеба, воды глоток. Смочить шершавый язык, ободранное песком горло? Ныне и впрямь остается ждать Аллахова угодника, баснословного Дарья Бабу. Только где его найдешь в нынешнем веке? Где токма прелесть и тля, и пагуба? Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко твое есть царство и сила, и слава во вовеки. Аминь. Аминь. Нестройно завершили бусурмане свою ложную мольбу. И словно стон пронесся над склоненными людьми, полувскрик, полувыдох, словно сама пустыня вздохнула, и заплакали хищные девы и джины, удаляясь в страхе от мест, где справедливо почитали себя владыками. Жаркий воздух сгустился, искрясь людяным блеском, взвихрился бегучими смерчиками песок, и из пустого места ступила встреч молящимся человеческая фигура, Дрожащая и прозрачная, как полуденный мираж. Видение сделало шаг, наливаясь плотью, И Семен воочию увидел перед собой Аллахова угодника. Седой старичок, Нездешний, до невозможности знакомый. В лаптях, пестридиных портах И дранном армичишке Стоял под аравийским небом, Держа в руках две бодейки Полных чистой, студеной колодезной воды и ангел смерти Азраил шатнулся прочь отогнанной волшебным водоношею. — Пейте, добрые люди, — сказал старик, ставя ведра перед Мусою. Муса, не глядя, протянул назад руку, щелкнул пальцами. Немедленно явились бурдюки с широко развернутым горлом, чтобы капля драгоценной влаги не пропала. Воду мигом перелили, опорожнив диковинную для восточного человека посудину, тонко дзинькнули серебряные монеты, упав на деревянное дно. — Хвала Аллаху! — перехваченным голосом выговорил Муса. И только тогда помраченный Семенов разум осознал, что Дарья-баба произнес свои слова по-русски, а сейчас, прямо сию минуту, водяной старик заберет ведра и исчезнет навсегда, оставив Семена здесь, в неисповедимой дали от родных мест. — Батюшка! — выкрикнул Семен, приподымаясь. «Милостивец родной, не оставь!» Старик вздрогнул, шагнул вперед, вглядываясь в Семенова дочерно загорелое лицо, не узнавая русского человека под арабским иглем. «Свой я, православный, тульский!» — рыдал Семен. Караванщики застыли, не понимая чужой речи, но видя несомненное и страшное богохульство в том, что раб и чужеплеменник осмелился дерзновенно нарушить обычай и обратиться к святому отшельнику с безумными и непотребными речами. Старик подошел к Семену, положил прохладную ладонь ему на лоб, потом оглянулся назад на что-то, видимое лишь его взору. — Успокойся, — сказал он, — сегодня уж поздно, а завтра, за час до заката, я приду. принесуем водички и заберу тебя отсюда. Жди. Старик поднял пустые ведра и, единожды шагнув, растворился в зыбком мареве, струящемся от нагретого песка. Муса медленно повернул свирепое лицо. — Шакал! — задыхаясь пролайлон. — Падаль, вонючая! Отродье гиены! Ты дерзнул, язычник, мушкири! «Грязным языком опорочить посланца Аллаха в ту минуту, когда он требовал торжественной тишины! Я скормлю тебя паукам! твой печень сожрут скорпионы!» «Откуда тебе ведомо, чего он требовал?» — весело спросил семён «Или ты уже и по-русски начал понимать? Это же наш человек, христианин. Не тебе судить, чего он хотел. Я с ним говорил, не ты, кровопивец, мне и разуметь, чего он требовал». Лицо Мусы постепенно наливалось рудным цветом. Рука слепо шарила за кушаком рукоять Садрии. Этого и хотелось Семену. Ему хватило бы мгновения, чтобы вырвать из-под бурнуса изостренный булат. Ну уже Муса, твоя смерть ждет тебя. Поспеши, восстань на раба и получи лютейшее отмщение за все минувшие обиды. И не уповай на милосердную скорую смерть. Семь между семьдесят раз будешь умирать на жестоком хряще пустыни. Рука уже ждала на индийской рукояти, но тут Семёна как дрествой продрала. Вспомнил слова чудесного старца. «Завтра приду, им водички принесу». А если не будет к тому времени Мусы и других караванщиков, и некому станет чужебесную молитву слать, то сможет ли водоноша слово сдержать? Места тут Аллахова и воля его? Нет, пусть уж лучше Муса без отмщения жив останется. Семён поник головой и, сдержав придерзостный тон, произнёс, «Дарья-баба обещал завтра опять прийти, воды тебе нали щедро, а в плату меня к себе забрать». Муса смутился. Пальцы выпустили рукоять кинжала, но ронять лицо перед подначальным Муса не мог и спросил спесиво, «Ты, Шамон, не как бредишь или от жары сбесился? Даже если святой Дарья и христианин то тебе в том что за выгода?» Магомед истинно сказал, что лишь немногие из людей Писания угодны Аллаху. Все прочие веру позабыли и хуже язычников. «Эфенди», — сказал семён «тебе ли не знать, как верую я?» ему создался простил рабское глуподерзие. «Ладно», — сказал он, — «до завтра живи. Если и впрямь Альберкер выбрал тебя, я против воли Аллаха не выступлю». но если муса не договорил и отвернувшись от семена склонился над бурдюками по прежнему неполными но теперь обещающими жизнь возможность добраться к человеческому жилью.